Нюхательные соли, носовой платок, духи, пудра. «Образцово», — сказал Гедеон. «Как и должно быть. Пойдем». Он отдал мне редикюль, взял за руку и провел в церковь через двери, которые мистер Уайтман тут же запер за нами. Внутри Гедеон забыл отпустить мою руку. И это было хорошо, потому что иначе бы я запаниковала в последнюю минуту и сбежала. На свободном перед алтарем месте мистер Фальк де Виллер и мистер Марлей по скептичным взглядам пастора в полном облачении, доставали из федерального э, сундука хронограф. Доктор Уайт измерил помещение большими шагами и сказал, «От четвертой колонны 11 шагов налево. Там вы будете в безопасности». «И я не могу вам гарантировать, что в 18.30 церковь будет действительно пустой», нервно сказал пастор. «Органист обычно охотно остается дольше, и есть некоторые члены паствы, что охотно втягивают меня в разговор, и мне довольно-таки тяжело». «Не беспокойтесь», — сказал мистер Девиллер. Хронограф стоял теперь прямо на алтаре. Свет после обеденного солнца проникал сквозь витражные окна церкви, и в нем драгоценные камни казались бесконечно огромными. «Мы будем здесь и поможем вам после богослужения избавиться от ваших овечек». Он оглянулся на нас. Вы готовы? Гидеон наконец откинул, отпустил мою руку. Я прыгаю первым, сказал он. Паста стоял широко открытым ртом, когда увидел, как Гидеон просто исчез в вихре сверкающий яркого света. Гвиндолин. Беря мою руку и вкладывая мой палец в хронограф, Фальк ободряюще улыбнулся мне. Мы увидимся ровно через четыре часа снова. Надеюсь, пробормотала я. Тут игла вонзилась мне в палец, помещение наполнилось красным светом, и я закрыла глаза. Когда я их снова открыла, я слегка качнулась, и кто-то крепко взял меня об плечи. «Все в порядке», — услышала я шепот Гедеона у своего уха. Много увидеть было нельзя. Только одна единственная свеча освещала алтарь. Вся остальная церковь была погружена в призрачную темноту. «Бен Виню", сказал грубый голос из этой темноты, — и хоть я и ожидала нечто подобного, я вздрогнула. Мужская фигура отделилась от тени колонны, и в свете свечей я увидела бледное лицо Ракочи, друга графа. Как и при нашей первой встрече, он напоминал мне вампира. В черных глазах не было блеска, и в туском свете они вдруг стали больше похожи на зловещие черные дыры. «Мансеньор Ракочи сказал Гидеон на французском, и вежливо поклонился. «Я рад видеть вас», — «Мою спутницу вы тоже уже знаете». «Конечно. Мадемуазель Грей на сегодняшний вечер. Я очень рад». Рокочий изобразил поклон. «Э -э, «Тресс?» – пробормотала я. «Я тоже очень рада». Пришла я на английский.